«Дети в ГУЛАГе». Что же ожидало юных преступников, оказавшихся в сталинских застенках? В написанной в 1940 году секретной монографии «Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР» имеется отдельная глава «Работа с несовершеннолетними и безнадзорными». Сноска 199. В системе ГУЛАГа организационно обособлена работа с несовершеннолетними правонарушителями и безнадзорными. По решению ЦК ВКПБ и СНК СССР От 31 мая 1935 года в Нарком в Нуделе создан отдел трудовых колоний, имеющий своей задачей организацию приемников-распределителей, изоляторов и труд колоний для несовершеннолетних беспризорных и преступников. Указанное решение ЦК ВКПБ и СНК предусматривало перевоспитание беспризорных и безнадзорных детей путем культурно-просветительной и производственной работы с ними и дальнейшее направление их на работу в промышленность и сельское хозяйство». «Приемники-распределители осуществляют процесс изымания с улиц беспризорных и безнадзорных детей, содержат детей у себя в течение одного месяца, а затем, после установления необходимых данных о них и родителях, дают им соответствующее дальнейшее направление». Действующие в системе ГУЛАГа 162 приемника-распределителя за 4,5 года своей работы пропустили 952 834 подростка, которые были направлены как в детские учреждения наркомпроса, наркомздрава и наркомсобеса, так и в трудовые колонии ГУЛАГа НКВД. В настоящее время в системе ГУЛАГа действует 50 трудовых колоний закрытого и открытого типа. В колониях открытого типа находятся несовершеннолетние преступники с одной судимостью, а в колониях закрытого типа содержатся в условиях особого режима несовершеннолетние преступники от 12 до 18 лет, имеющие за собой большое количество приводов и несколько судимостей. С момента решения ЦК ВКПБ и СНК через трудовые колонии пропущено 155 506 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из которых 68 927 судившихся и 86 579 не судившихся. Так как основной задачей трудовых колоний НКВД является перевоспитание детей и перевитие им трудовых навыков, во всех труд-колониях ГУЛАГа организованы производственные предприятия, в которых работают все несовершеннолетние преступники. В трудовых колониях ГУЛАГа имеются, как правило, четыре основные вида производства. Первое – металлообработка, второе – деревообработка Третье – обувное производство. Четвертое – трикотажное производство в колониях для девушек. Во всех колониях организованы средние школы, работающие по общей семилетней программе обучения. Организованы клубы с соответствующими кружками самодеятельности – музыкальными, драматическими, хоровыми, изо, техническими, физкультурными и другими. Воспитательные и педагогические кадры колонии для несовершеннолетних насчитывают 1200 воспитателей, преимущественно из членов комсомола и членов партии, 800 педагогов и 255 руководителей кружков художественной самодеятельности. Почти во всех колониях организованы пионерские отряды и комсомольские организации из состава несудившихся воспитанников. На 1 марта 1940 года в колониях ГУЛАГа насчитывалось 4126 пионеров и 1075 членов ВЛКСМ. Работа в колониях организована следующим образом. Несовершеннолетние до 16 лет ежедневно работают на производстве 4 часа и учатся в школе 4 часа, остальное время они заняты в кружках самодеятельности и пионерских организациях. Несовершеннолетние от 16 до 18 лет работают на производстве 6 часов и вместо нормальной школы-семилетки занимаются в кружках самообразования по типу школ взрослых. За 1939 год трудовые колонии «ГУЛАГа» для несовершеннолетних выполнили производственную программу на 169 миллионов 778 тысяч рублей, преимущественно по изделиям широкого потребления. На содержание всего состава несовершеннолетних преступников системой ГУЛАГа израсходована за 1939 год 60 млн 501 тыс. рублей, причем государственная дотация на покрытие этих расходов выразилась примерно в 15-20% всей суммы, а остальная ее часть была обеспечена поступлениями от производственной и хозяйственной деятельности трудовых колоний. Основным моментом, завершающим весь процесс перевоспитания несовершеннолетних преступников, является их трудоустройство. За 4 года системой трудовых колоний трудоустроено 28 280 бывших преступников в различных отраслях народного хозяйства, в том числе 83,7% в промышленность и на транспорт, 7,8% – сельское хозяйство, 8,5% – в разные учебные заведения и учреждения. Особенно циничным является следующее. На момент составления данного документа в СССР было введено всеобщее обязательное четырехклассное образование – Однако, как видно из процитированного текста, палачи из НКВД заставляли своих малолетних узников заканчивать семилетку. Если бы такую заботу о подрастающем поколении проявляли нынешние российские власти.